Записка номер пять. А что дальше? А то дальше, что получилось. Так вот, получилось, и это самое удивительное. По всем моим задним числом, прикидкам, роман не должен был получиться. Начальные условия немыслимы, тенденциозность неизбежна, неправда неисправима. А владея другим кем-нибудь этот замысел, сломался бы автор в два счета, а у Достоевского получилось. Положим не в два счета, а в три по числу предварительных редакций. Но Евгения Львовна, вы же не будете придираться к числам, фигурально мое выражение. Имеет смысл осторожно вернуться к моей достопамятной лекции. Неплохо бы сообщить было здесь, как она называлась. А называлась она, напомню, так, как у Достоевского получается. Вот этот вопрос, без знака вопроса, меня сильно волнует. И сейчас волнует, и не менее чем тогда, в момент моего, одно только слово, разорение. Как у Достоевского получается? В смысле, не как сделано преступление и наказание, а как удается Роману осуществиться, состояться, не стать неудачей при всей рискованности и сложности замысла. Иначе, как осуществляется творение, не столько как творится, сколько как вытворяется? Говорить об этом будем и дальше, а в этой главе хорошо бы найти яркую краску для моего пафоса и ограничиться постановкой вопроса в самом общем виде. Можно так назвать «постановка вопроса».